Покинув Кремль после трехчасового потрошения моей головы товарищем Косыгином и его помощниками на экономические темы, отправились во Внешторг, на базе которого привычно проходят переговоры с буржуазными партнерами. «Алексей Николаевич страшный человек», — делился я с Вилкой, которую на потрошение не пустили, допуск не дорос, ощущениями под пути. Рожу контролирует почище громыка, но в другую сторону. Тот губами жует, как бы демонстрируя, насколько бурный мыслительный процесс в его голове идет. А этот лыбу натянул, и все, уже не убирает. — На кого равняться будешь? — хихикнула радующаяся тому, что я постепенно прихожу в норму Виталина. — На самого себя, пожалуй, плечами. Гиперактивность — наше все помогает заверить окружающих в моей полной прозрачности. Сейчас, добавляя доверие соратников, потом запутывая вражеских физиогномистов. Тоже, кстати, предельно нелепый пропагандистский прием. Этот, мол, в разговоре доминирует, а этот себя некомфортно чувствует. Получается вымышленная победа, если правильно подать. А может, тот, кому некомфортно, банально в туалет хочется. Под смех девушки подкатили к мне и добрались до нужного кабинета. С американцами я лично встречаюсь впервые. И, видимо, по этой причине, помимо запрошенного представителя, всем известной фирмы Барби, на переговоры приперся Джейкоб Динли Бим, нынешний посол стратегического противника. Поздоровались, познакомились, все говорят на русском, что очень удобно. Приношу свои соболезнования в связи с гибелью Никиты Сергеевича Хрущева», — посочувствовал посол. «По нашим сведениям, вы с ним много времени проводили вместе». «Если бы у вас была возможность лично поговорить с условным Линк... Линкольном, вы бы отказались?» — ответил я вопросом на вопрос. «Разумеется, нет», — широко улыбнулся посол. «Я помогал ему в разработке авторской передачи для телевидения», — выкатил я официальную версию. «У меня неплохо получается. Даже у вас показывают колесо фортуны, и кто хочет стать миллионером?» «Моя жена в восторге от этих шоу!» — похвалил меня посол. «Э, «Мистер Бим, у меня самолет!» — неуютно поерзав, напомнил представитель Барби. «Разумеется, мистер Халик, Посол демонстративно откинулся на стуле, как бы показав, что у него ко мне больше вопросов не имеется. Можно, конечно, поистерить на тему недавнего покушения на мою ценную шкурку. Но это контрпродуктивно и откровенно жалко. От такого партнеры только порадуются. Виталина выдала мне папочку, и я передал ее мистеру Халику. Итак, мистер Халик, я бы хотел вам предложить свои наработки по марте маркетинговой стратегии развития бренда «Барби». Основные моменты полноценная песня-сингл, ряд рекламных роликов и на долгой дистанции художественный фильм. Доходы от интеллектуальной собственности делятся по общепринятому принципу, при этом на доходы с продаж кукол мы не претендуем. Помимо стандартного процента от сингла и кинопроката, мы просим у вас разрешения производить ваших кукол на территории СССР, с полным запретом экспорта для нашей страны, разумеется. — Это сингл? — спросил он, вынув из папки бобину. — Он, — подтвердил я. — Можно нам магнитофон? — попросил о помощи нашего внешторговца. Проигрыватель поставили на стол, поставили пленку, и мы послушали легендарную песню «Барби Герл в исполнении Джису и Розе, которым помогал корейский басист, у которого обнаружился очень правильный тембр голоса. Звук с поправкой на технологии изменился, но хуже от этого хитяра не стало. Припев в голову залезает так, что не вытравишь. «Эти голоса мне не знакомы?» — заметил мистер Халик. «Потому что это новый проект», — ответил я. «Через неделю-другая их песня попадет в ротацию по всей Европе и США, согласно контракту с немцами. У вас есть время подумать насчет нашего предложения, но когда коллектив «След» — за остальными моими проектами обретет мировую популярность, правами на производство кукол в и не без того недоступной для вас стране мы не обойдемся. Придется пересмотреть условия. Ах, да, для использования слогана мы просим фиксированный платеж в 50 тысяч долларов, который целиком уйдет Корее. Дать Киму попробовать результат проекта на вкус, так сказать». «Вы выкручиваете мне руки, мистер Ткачев!» — с улыбкой пожаловался мистер Халик. «Именно так», — подтвердил я, — «в мире хватает производителей игрушек, а мне ничего не стоит адаптировать стратегию под их продукт». «Тогда почему вы связались с нами?» — спросил он. «Потому что моей приемной сестре Барби очень нравится», — ответил я полуправдой. У Тани уже три куколки, и она намерена продолжать собирать коллекцию. Контраванда, Кайс. — Что ж, я передам ваше предложение мистеру и миссис Хендлером, — пообещал мистер Халлер. Пожали руки, и мы с Виталиной поехали домой. — Вот и переболел. Прислушавшись к организму, поделился я радостью. — Больше не болею, улыбнулся она. — Хитрый ты. Опять прецедент создаешь. — Мне рекламы наплодить почти ничего не стоит. — Двадцать минут работы твоих замечательных пальчиков не счет, — развел я руками. Сейчас эти согласятся, а не согласятся, потому что маркетологи у Барби сильные, и такой подгон обязательно оценят, и за ними потянутся другие. Капиталисты на маркетинг любят совершенно потешные деньги выделять, так почему бы не воспользоваться? Прибыв в совхоз, первым делом показался на глаза маме и бабушке Эмми, после чего повел Виталюну в ДК, в киноуголок снимать подводочку к документалке про Хрущева. Девушка отправилась за камеру, а я сел за украшенной двумя гвоздиками в вазе стол на фоне черной тряпки. Мотор. Добрый вечер, товарищи. Идеальных правителей не существует. Они ведь тоже люди, а людям свойственно ошибаться. После героической гибели Никита Сергеевича сомнений не останется ни у кого. Он был самым настоящим человеком с большой буквы, всем сердцем, родевшим на нашем общее великое дело. Нескромно, но в какой-то степени я могу назвать его своим старшим другом. Настолько, насколько это возможно при нашей разнице в жизненном опыте и заслугами перед обществом. Мы с ним говорили о многом, и я многому у него научился. Во время одного из разговоров я пообещал ему посмертный документальный фильм, охватывающий всю его биографию. Тогда я даже не предполагал, что за него придется взяться так скоро. Взгляд стол, мокрые глаза. И ведь даже не притворяюсь, жалко Хрущева. Этот фильм дан памяти одного из самых важных политических деятелей XX века. Земля пухом, Никита Сергеевич. Снято. Отправив пленку в Москву, где ее приклеят к основному фильму, отправился на репетицию к близняшкам. Отчитаться перед товарищем корейским капитаном о первой стадии переговоров с американцами и подкинуть девушкам для освоения еще песен. Совсем скоро начнем запись пластинки гиганта. Отстрелявшись, повел Вилку в кабинет, где мы за двадцать минут разгребли накопившуюся почту. Даже как-то обидно, если честно. Мое трехдневное отсутствие ни на что не повлияло, а я-то считал себя самым важным звеном совхозной цепочки. Ладно, это раздутая самооценка навевает, а на самом деле это хорошо. Плох тот механизм, который ломается из-за одного вынутого винтика. Ладно, до завтра у нас свободное время, подвел я итог на половину прожитого дня. Давай за машинку. Будем от Жубею инклюзив планетарного масштаба и ультимативные художественные ценности ковать. Виталина, хрустнула пальчиками, воткнула в машинку бумажно-копировочный бутерброд и отчиталась. Готово. Заголовок. Имя Розы. Страница 1 шестнадцатого августа тысяча шестьдесят восьмого года я приобрел книгу под названием «Записки отца Атсена из Измелька», переведенные на французский язык по изданию отца Мобиежена.